Глава 18. Клетка Фарадея. Ссылка 7. Клетка Фарадея, которую также называют щитом Фарадея, заземлённая клетка, изготовленная из хорошо проводящего ток металла, служит для защиты чувствительной аппаратуры от воздействия внешних электромагнитных полей. Названа в честь своего изобретателя, английского учёного Майкла Фарадея. Рассказ о своих неприятностях Данилов решил совместить с субботним шопингом. Выгод имелось сразу несколько. Во-первых, в совмещении двух не очень приятных занятий Данилов не любил таскаться с тележкой по набитым людьми проходам, а еще больше не любил делиться невзгодами. Однако не известить жену о грядущих переменах, а поставить позже перед фактом было нельзя и нечестно.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 Ну и в четвёртых. Совместный шопинг несёт в себе идею некого единства сопричастности общему делу. Шопинг объединяет и сплачивает, создаёт предпосылки для благоприятного исхода конфликтов. Как только Елена вытащила ключ из замка зажигания, Данила сказал: "Мне, Лен, наверное, придётся уйти из клифа". И сразу же выскочил из машины.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 Ситуация сложилась неприятная. Данилов откатил от стаи тележек облюбованную и двинулся к входу в торговый центр. Оказывается, я там изначально пришёл со неко двору, а вдобавок случилось со мной парочка совершенно комедийных казусов. Выкладывай подробности, потребовала Елена. Данилов выложил всё как было, не забыв упомянуть и о том, как нахамил уважаемому заместителю директора Уточняющих вопросов Елена почти не задавала. Рассказ и без того был исчерпывающим. Закончился он уже в торговом зале гипермаркета, возле выставленной в проход палеты с пакетами стирального порошка. «Возьмем порошок. Смотри, какая скидка», — предложил Данилов. «Порошок у нас есть», — ответила Елена. «А вот посуду, кажется, мыть нечем».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 Только вот какое отношение мои личные качества имеют к тому, что произошло? Как в случае с возвратом денег, так и в случае с этим Елизарычем, будь он трижды не ладен. Попутно он наполнял тележку товарами. Раз уж Елена устранилась от шопинга, то придется все делать самому. Пусть твои личные качества не имеют отношения к этим событиям, согласилась Елена. Но это был не белый флаг, а перестроение перед атакой. но к трактовке этих событий твоим руководством имеют самые непосредственные всё должно трактоваться объективно возразил Данилов выходя в одну из главных аллей супермаркета всё зависит от отношения к тому или иному человеку теперь Елена шла рядом с ним вот возьми хотя бы меня и тебя это будет не совсем правильно давай остановимся я не могу вести серьёзные разговоры на ходу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 Так вот, чтобы раз и навсегда. Давай уточним, что именно я должен менять. Чего, чего? О меняться Данило совершенно не тянуло. Опасное и неблагодарное это дело. Начнёшь меняться в лучшую сторону и сам не заметишь, как изменишься в худшую. Лучшее, как известно, враг хорошего, а добра добра искать не стоит. Своё поведение на работе, раз? Свою манеру общения с руководством. Два.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 потому что не захочешь жить рядом с унылым, бесхребетным, ни на что негодным слизняком. — А-а-а, ну-ну, ясно. Это ж какое мне счастье привалило. Живу с веселым, сильным, уверенным в себе мужчиной. На глазах Елены выступили слезы. — И как живу? Каждый день жду сюрпризов. — Поехали за соками. Данилов попытался выехать с тележкой из-за кутка, но Елена преградила ему дорогу.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 альфа самец. Лен, теперь ты не передёргивай, попросил Данилов. Ты когда злишься, часто передёргиваешь, а потом я же и виноват. Пошли, Данилов, вздохнула Елена. Только сначала не с соком, а к водке. Шутишь? не поверил Данилов. Нет, не шучу. Тебе нельзя пить, а мне можно. А сейчас просто необходимо. Стакан под солёный огурец и горбушку чёрного хлеба.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 Совершенно невинное упоминание о бывшем муже вызвало у Данилова необычно сильный прилив раздражения. Он и сам не мог объяснить почему. Просто так получилось. Раздражение привычно обернулось головной болью до да такой сильной, что Данилоу немедленно захотелось на свежий воздух. Сейчас еды возьмём и выйдем, успокоил он себя, лавируя тележкой в толпе. Что случилось? обеспокоилась Елена, заметив перемену в состоянии Данилова. «Это ты на водку так реагируешь?» «Извини, я дура». «Водка тут ни при чем». Данилов мягко отвел в сторону и руку Елены. «Тебе надо, бери. Мне ее налей, да поставь под нос, пить не стану». «И не потому, что воздерживаюсь, а потому, что не хочу. Видимо, то количество, которое мне за всю жизнь отпущено, я уже выпил». Просто голова разболелась. «Водку?» Елена все же оплатила в кассе. Продолжает злиться, подумал Данилов. Надо бы разрядить обстановочку. Сложив покупки в багажник, он аккуратно, как любила Елена, закрыл крышку и предложил. Пойдем перекусим. Куда? Не стала отказываться Елена. На твой выбор. Елена выбрала фастфудовскую пиццерию. Сто лет пиццы не ела, можно и разговеться. Пиццовое представление относилось к запретным, высококалорийным блюдам. Данилов намеривался, вернее, надеялся есть пиццу под лёгкий трёп, то есть под ненапряжённый разговор о том о сём. Скорые помощны из сплетни, свежие новости из школы, в которой учился Никита, новинки кинопроката, намечающиеся варианты квартирного обмена. Что-то очень давно не слышал Данилов про новые варианты. Да мало ли тем — У Никиты к школе все готово. Ничего купить не надо? — спросил Данилов, ставя на свободный стол под нос с тарелками. — Кроме усидчивости у него все есть, — ответила Елена. Первый кусок пиццы был съеден Еленой в молчании. Молчал и Данилов. Не в его привычках было лезть с разговорами к тем, кто к разговорам не расположен. Недаром говорится «Когда я ем, я глух и нем». Запив пиццу газировкой, Елена заговорила. Всё о том же, о новоявленном. Стабильность, Вова. Вот чего мне не достаёт. Голос её был тих, а зелёные глаза смотрели на Данилу устало и печально. Неужели я хочу невозможного? Жизнь вообще крайне нестабильная штука. Кому как не тебе, проработавшей всю жизнь на скорой это знать. Ну вот, зачем она снова за своё?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 Ты бы поинтересовался, как это у него получается. Вдруг это не сложно и не больно. У Полянского своя жизнь, у меня своя, моя доля. Менять работы как перчатки, а его девушек. Да лучше уж девушка, чем работу, вырвалось у Елены. Ничего себе заявление, изумился Данилов. И от кого я его слышу? От жены? Вот уж не ожидал. Слушай, а можно я не буду начинать с девушками, а? «Мне и так проблем хватает». «С одной мной, ты хотел сказать?» Елена обернулась к Данилову. «Нет, вообще, по жизни хватает проблем». «Так ты не любишь проблемы, правда?» «А кто их любит? Разве что мазохисты». «Мазохисты любят, когда шелковой плеткой по попе гладят». Данилов не стал уточнять, почему именно шелковый. «А если ты не любишь проблемы, так делай так, чтобы у тебя их не было. Или хотя бы было поменьше».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 Плюс квартиру в Карачарви сдаём, так что родить ребёнка тебе никто не мешает. Я только за. Обеими руками. Данилов. Ты никак не поймёшь меня. Смотри, вот я забеременела, а тебя с очередной работой выжили. Я же выкину на нервы, поче, от волнений и переживаний. А вдруг тебе не удастся быстро найти следующую работу? А вдруг там платить будут гроши? Зачем мучить краски?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 Елена прижал ладонь к вискам и пошла вперёд. Боже мой. Старая песня о главном. Для кого я всё говорю? Для себя? До да Никиты доходит в 10 раз быстрее. Он умный, а я дурак. Отозвался Данилов за её спиной. В твоём возрасте этим бравировать неприлично. Лен, давай прекратим. Данилов предпринял последнюю попытку к примирению. Ты же не первый год меня знаешь, прекрасно понимаешь.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 я выйду. Зачем? удивилась Елена, но послушно перестроилась в правый ряд. Хочу побыть один, честно признался Данилов. Вова, не дури, потребовала Елена. Ты меня хорошо знаешь, не останешься в виду на ходу, пригрозил Данилов. Ну прости меня, пожалуйста, я отъехал не подумав. Останови. Данилов взялся за ручку двери. Останавливаю. Елена испугалась, что он действительно попытается выпрогнуть на ходу, и резко нажала на тормоз. Сзади послышались возмущённые гудки, но на счастье обошлось без столкновения. Пожалуйста, иди по пути один. Хоть всё оставшуюся жизнь флаг тебе в руки. Я тоже, если хочешь знать, не прочь отдохнуть. Что я несу? Уж сновась Елена. Слова были чьими-то чужими, вылетевшими помимо её воли. Исправлять что-либо было уже поздно. Хлопнула дверца, и Елена осталась одна.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 и ритмичный перестук колес оказали успокаивающие действия. К пролетарской исчезла внутренняя дрожь. Сердце перестало надсадно стучаться в вырудную клетку, а в голове прояснилось. Затылок все же был тяжелым. Затылок все еще был тяжелым. Но это уже пустяки. На Китай-городе Данилов вышел из вагона, намереваясь прогуляться по центру,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 пытается он обмануть себя самого. Недолгое размышление привело к истинно буддийскому выводу. Если надо, она окажется дома. Если не надо, дома не окажется. Положившись на волю провидения, Данилов вошёл в подъезд. Вот уж кого не ожидал увидеть, сказала Ольга, открывая дверь. Да ещё с провизией на неделю. Добрый вечер. Данилов чувствовал себя немного неловко. Я не пожелал. Заходи. Благословила Ольга. Ты помешал только моей скуке. За что тебе отдельная благодарность. Благодарность в виде поцелуя в щёку была выдана Данилу не замедлительно, как только он перешагнул через порог. По богатому Ольга взяла у Данилова пакет и заглянула в него. А я сидела и думала, что готовить на ужин, и высшие силы послали мне тебя. Меня не послали. Я сам пришёл. ответил Данилов, нагибаясь для того, чтобы развязать шнурки на кроссовках. Проклятые шнурки вместо того, чтобы развязываться, дружно завязывались мёртвым узлом. Данилов негромко помянул их мать. Был трудный день? догадалась Ольга. Суматошный какой-то. коротко ответил Данилов, справляясь с первым из шнурков. Умница, похвалила Ольга и ушла накрывать на стол. Приличные люди. Приличные люди должны самостоятельно исправлять причиненный ими вред, сказала Ольга, когда почти все сладости были съедены. Ты намекаешь на то, что я должен вымыть посуду? Данилову было спокойно и хорошо. Иногда, особенно когда на душе скребут кошки, так приятно отключиться от действительности, отгородиться от нее каким-то барьером, например, стенами Ольгиной квартиры, и расслабиться, ни о чем не думать, планов не строить.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 полная защищённость. Ты что, Ольга округлила глаза. До «Да таких интимностей между нами вряд ли когда дойдёт. Я всего лишь намекнула на то, что раз уж второвил меня в обжорство, то будь любезен, помоги слегка растрясти жир. Мнимые излишки жира были продемонстрированы столь соблазнительным образом, что устоять было невозможно. Впрочем, сегодня Данила в себя не сдерживал. Назвал сы груздем